Однажды после обеда Чайхидзе фулизнул от пикета и побежал за Олей, которая отправилась в сад. Ольга Андреевна, — начал он, — я знаю, вы меня не любите. Сватовство наше, правда, странно, глупо, но я... но я надеюсь, что вы меня полюбите. Он сказал это, сильно сконфузился и пошел боком из сада в свою комнату. Поручик Егоров сидел у себя в имении и никуда не показывался. Он не мог переварить Чайхидзева. Воскресенье, второе после приезда Чайхидзева, кажется, 5 июля, рано утром явился в наш флигель студент, племянник княгини и передал нам приказ. Приказ княгини состоял в том, чтобы мы к вечеру были все в порядке, одетые во все черные, белые галстухи, перчатки, были бы серьезны, умные, остроумны, послушные и завиты, как пудели. Чтобы мы не шумели, чтобы в комнатах у нас было благоприлично. На зеленой косе затевалось нечто вроде сговора. Из города привезли вин, водок, закусок. Наши прислужники были взяты от нас на кухню, после обеда начали съезжаться гости и съезжались до позднего вечера. Восемь часов после катания на лодках начался бал. До бала у нас, мужчин, была сходка. На этой сходке мы единогласно порешили во что бы то ни стало, Избавить Олю от Чехидзева, избавить хотя бы даже, стоило это нам крупнейшего скандала. После сходки я бросился искать поручика Егорова. Он жил в своем имении, в двадцати верстах от зеленой косы. Я помчался к нему и застал его. Но как застал? Поручик был пьян, как стелька, и спал мертвецкий. Я растолкал поручика, умыл, одел его и, несмотря на его брыкательство и ругань, повез его на зеленую косу. В десять часов бал был в разгаре. Танцевали в четырех комнатах под игру двух прекрасных роялей. В антрактах в саду на горке играл третий рояль. Даже сама княгиня восхищалась нашими фейерверками. Фейерверки мы сожигали в саду, на берегу и далеко в море на лодках. На крыше замка разноцветные бенгальские огни сменяли друг друга и освещали всю косу. Пьянствовали в двух буфетах. Один буфет был в беседке в саду, другой — в доме. Героем вечера, по-видимому, был Чайхидзов. С розовыми пятнышками на щеках, с потевшим носом, затянутый в тесный фрак. он плясал солей, болезненно улыбался и чувствовал, что он ловок. Он плясал и следил за каждым своим па. Ему страстно хотелось блеснуть хоть чем-нибудь, но не сумел он блеснуть ничем. Оля говорила мне впоследствии, что ей в этот вечер было очень жаль бедного князька. Он казался ей жалким. Он как будто бы предчувствовал, что у него отнимут невесту, о которой он бывало думал во время каждой лекции, ложась и просыпаясь. Когда он глядел на нас, глаза его были полны мольбы. Он предчувствовал в нас сильных и безжалостных соперников».